396 и ю л ь 23. Признав огненные о с н о в а н и е всех движений в микрокосме человека, можно сделать следующий шаг к владению огненной стихией. Можно начать свыше с о ее п р о я в л е н и с мысли. Мысль есть огонь духа в д в и е При развитом тонком зрении наблюдается светоогненная основа мысли. Она живет и пульсирует в пространстве, заряженная светоогнем. И воздействие на организм ее породителей явно несомненно. По ощущениям человека нетрудно отметить, как возвышают и ли угнетают мысли. А мысли н е о ж и д а н н ы я с и л ь н а я в п е ч а т л я ю щ и я может даже убить, не говоря уже о менее значительных симптомах ее воздействия, как, например, потеря сна, аппетита, головная боль, другие заболевания, подавленность и т. д. Но с другой стороны, мысль может возвышать. давать бодрость, и энергию, ярость, поспособствовать выздоровлению и действовать благотворно и положительно. От выбора мыслей и степени допущения их в сознании зависит состояние здоровья. При длительных подавленных мыслях уныние, беспокойство, безнадежность, з а б о л е в а н и е неизбежны. Раздражение у некоторых людей сразу же о т з ы в а е т с я на печень. Каждая мысль порождает чисто физическую реакцию. То м в л а д е н и е мыслью, над ней контроль дают в руки человека власти над телом. Эта власть будет прямым следствием овладения огнем или огненной стихией собственном микрокосме победитель.